Сьюзен Уолтер почти мертвы. Вранье дело милое, потому что к правде ведет Федор Достоевский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 Очнувшись после вязкого сна без сновидений, я несколько секунд не могла сообразить, где нахожусь. Я не испугалась, по крайней мере, поначалу. Такое уже случалось. На раздвижном диване у бабушки с дедушкой, в незнакомом мотеле во время поездки к озеру Биг-Берр. Где я? Ах, да, теперь вспомнила. Первые сумбурные секунды, когда я просыпаюсь не в своей постели, не пугают. Обычно. Но на этот раз все было по-другому. Открыв глаза, я увидела белизну. Белые стены, простыни, жесткая синтетическая подушка под коленом. Что у меня с коленом? Я закрыла глаза. Думай, Холли, думай. Я услышала приглушенный шепот в темноте и звяканье колец от занавесок по штанге. В комнате тошнотворно воняло каким-то антисептиком с примесью смерти и грязных подгузников. Я узнала этот запах. Я его ненавидела. В последний раз он означал срочное кесарево сечения. К счастью, я выжила. И внезапно я все поняла. Ещё секунду назад я бродила в потьмах, но теперь поняла. Понимание было, как удар под дых. Я вскрикнула. Невыносимая боль. Как будто тысячи рук рвали мою кожу, пока не отодрали от кости. Я осознавала, что вою, но не могла остановиться. Потому что вспомнила. Вспомнила всё.